Большая флуктуация в мире элементарных частиц. Этот факт имеет глубокий смысл? Да, такие флуктуации совершенно необходимы для существования сложных форм материи. Ведь вы уже убедились, что подправлять конструкцию Вселенной очень опасно. Даже небольшой сдвиг в величине массы электрона привел бы к катастрофе. В беседах с Розенталем я начал постигать удивительную нетривиальность набора фундаментальных констант Вселенной. но особенно увлекли меня новые идеи ученого, высказанные им в статье «Образование Вселенных в пространстве переменной размерности». Наш лучший из миров. Незадолго до смерти, в 1924 году, Брюсов написал стихотворение «Мир Н. измерений». Начиналось оно так. «Высь, ширь, глубь — лишь три координаты. Мимо них где путь? Засов закрыт? С Пифагором слушай сфер, сонаты, атомом длищет, как демокрит. Дальше поэт говорит о мирах и измерений, о том, что тем, кто в них живет, эти существа он условно называет богами, наш мир кажется ограниченным и смешным. наше солнце звезды, все в пространстве, вся безгранность, где и свет бескрыл. лишь фестон в том праздничном убранстве чем их мир свой гордый облик скрыл наше время им чертеж на плане сквозь глядя как мы скользим во тьме, боги тед счету земных желаний метят снисходительно в уме Миры мирыэн измерений абстракция придуманная ученым фантазия поэта не только в начале двадцатых годов нашего века математики Калуза и Клейн предприняли еще одну попытку унифицировать гравитацию и электромагнетизм. Для этого они вообразили некий пятимерный мир и вычислили его пятимерную кривизну, так же, как это делал Эйнштейн для четырехмерных пространства-времени. Результат этих математических манипуляций поразил исследователи. Дополнительные уравнения, которым подчинялись компоненты кривизны в пятом измерении, оказались просто уравнениями электромагнитного поля. давно выведенными Максвеллом. Похоже было, что электрический заряд действительно связан с пятым измерением и его кривизной. В последние годы, полстолетия спустя после публикации работ Калуза и Клейна, наблюдается взрыв интереса подобного же рода исследованием. Многие ученые верят в то, что пятое измерение существует. И не замечаем его только потому, что оно свернулось в кольцо, очень малого радиуса, размером менее 10 в минус 33 в степени сантиметра. И произошло это за первые 10 в минус 43 секунды после возникновения Вселенной в процессе Большого Взрыва. В результате пятимерное пространство-время свелось к четырехмерному, которое мы воспринимаем, а пятое, фактически скрытое от нас, косвенным образом проявляется в заряде. Если эти мысли верны, то можно пойти и дальше. Кроме гравитации и электромагнетизма существует еще... два проявляющих себя в микромире взаимодействия, сильное и слабое, не означает ли это необходимость увеличения числа измерений? Не на этом ли пути произойдет объединение всех четырех главных сил в одну, объединение о котором рассказывалось в третьей главе? Полный ответ на эти вопросы пока отсутствует, но предварительные оценки показывают, что мы, скорее всего, живем вовсе не в трехмерном, как это обычно принято считать в мире, а во Вселенной, имеющей в качестве основы число измерений, по меньшей мере равное 11. Но в момент зарождения Вселенной 8 из 11 координат мироздания начали катастрофически сжиматься, превратившись в итоге в точечное образование, обусловливающее характерные свойства элементарных частиц. И только трем координатам повезло – высота, длина, ширина, выражаясь условно, не схлопнулись, а наоборот стали выпячиваться, раздуваться до гигантских размеров. состояв то, что и называется ныне нашей Вселенной. Вот так оказывается, что разговоры об N-мирах – не пустые слова. И эту интересную тему можно продолжить в несколько ином направлении. Можно объяснить, наука на это уже способна, почему мы живем именно в трехмерном мире. Разгадка этого вопроса такова. Двухмерия слишком бедно возможностями слишком тесно. Для возникновения в нем сложных форм материи полноценная жизнь там развиваться не может, хотя бы потому, что в двухмерном мире атомы были бы сверхстабильными.